Глава 33. Где твой фотоаппарат, Рэтч? спросил Мосс, появляясь за углом дома. Рэтч указал на полароид, лежащий на зелёной скамье у крыльца, где он его оставил. Мосс повернулся и позвал Эвелин и Дики. Эй, вы двое, идите фотографироваться. Это утро вашей большой вечеринки. Эвелин и Дики подошли к остальным и остановились немного смущённые. Куда? сюда, на ступеньки крыльца, указал Мосс. Двое влюблённых выпрямились во весь рост на крыльце перед большим домом и вежливо посмотрели в камеру Рэдджа, которая опустил голову, глядя в видоискатель, и нажал на спуск. Сверкнула вспышка, и снимок выпал с из камеры на свет. Рэддж расправил его и положил на зелёный скамью для просушки. Теперь моя очередь. Джонатн теснил Дики и, улыбаясь, встал рядом с Эвелин. Сёстры стояли рука об руку, и когда Мос сказал: "Давай, Эвелин, улыбочку для Рэдджа", Её напряжённое лицо немного смягчилось. Джон позволил себе посмотреть на Лена, который стоял за спиной Реджа, отдельно от всех. В последнюю секунду Мосс запрыгнул в кадр, зажав в кулаке сигарету и бросив на Реджа добродушный одновременно задорный взгляд. "И я с вами", сказал он, "вот так". Все рассмеялись. Редж медленно поднял фотоаппарат к глазам и замер. Мосс смотрел на него через видоискатель, и этот взгляд был красноречив. Рэтч закрыл глаза и нажал на спуск. Боже, он услышал смешок Моса. Как ярко. Рэтч поднял фотоаппарат и посмотрел на Моса. Ему медленно кивнул ему в ответ. До ланча оставалось совсем немного времени. Сёстры пошли в дом, чтобы помочь матери. Дики достал футбольный мяч и бросил его Рэтчу, а тот, в свою очередь, отпасовал Лену. Мос растянулся на траве в тени дома, прислушиваясь к шлепкам ладони по коже мяча. Флаг безжизненно висел на флагштоке. Мяч летал по лужайке, шлепки и удары. Из-за спин мужчин, игравших перед домом, доносились тихие женские голоса. Джон стоял у окна в гостиной и смотрел на Лена, в 5 м от неё по другую сторону стекла. Её силуэт отчётливо выделялся на фоне окна, и все могли её видеть, но ей было всё равно. Она хотела, чтобы её увидел он. Если бы он повернулся и посмотрел, то понял бы. Он не повернулся, не отвлекался от игры. За всё это время Лен посмотрел на неё только один раз, там на пристани. Складывалось впечатление, что он что-то задумал, что он должен что-то сделать, прежде чем снова разрешить себе посмотреть на неё. Он бросал мяч снова и снова, а затем непринуждённо, словно собака, со смехом упал на землю. Встал и снова принялся бросать мяч. Мужчинам это позволено: валяться на земле, пикироваться словами или молчать. Даже через стекло Джон чувствовала добродушие и симпатию, которые их связывали, четверых мужчин на траве. Но зачем он приехал? До меня только что дошло, кто он. Эвелин стояла рядом с Джоан и тоже смотрела на мужчину, перевладоня в узкие бёдра. Кто? спросила Джоан, хотя всё сразу поняла. Рэтши Лилен. Не мистер Полинг. Лицо Эвелин напряглось. Я понятия не имею, кто он, но всё равно он мне не нравится. Эвелин, мне нравится. И Дики тоже не нравится, она нахмурилась. Всё время наблюдает за нами, оценивает нас, я уверена. Что он думает, что мы будем вести себя неподобающим образом? Конечно, нет. Никто из нас не скажет ни слова, которое может его обидеть. Он здесь гость. Вовсе нет, запротестовала Джон. Думаю, ты не права. Присмотрись, и ты увидишь. Эвелин оперлась на подоконник. Нет, тихо произнесла она. Я имею в виду Лена Леви. Он тот, кто помог нам на Пенсильванском вокзале в начале лета. Я уверена. Джон отвернулась, чтобы Эвелин не увидела, как зарделись её щёки, и принялась складывать стопку из газет, пришедших за минувшую неделю. Всё в порядке. В порядке? Ничего не в порядке, ни капельки. Он работает у папы. Джон положила гостевую книгу поверх газет и выровняла по углам. Эвелин кивнула. Дики говорил он слишком высоко вымолнения о себе. Джон едва удержался от резкого ответа. Как он сюда попал? спросила Эвелин. Расскажи, Джон. Что рассказать? Нельзя же просто сойти на причал и рассчитывать, что тебя пригласят на ланч. Не думаю, что он на что-то рассчитывал. Неувиливай, Эвелин закатила глаза. Конечно, рассчитывал. Мосс их пригласил. Разве ты не помнишь? Думаешь, это было настоящее приглашение? Эвелин явно сомневалась. Конечно, твёрдо ответила Джон. Я уверена. Он довольно самонадеен. Мосс, кажется, удивлён не меньше нас. Мосс пригласил их приехать, и они приехали, тихо сказала Джон, хотя точно знала, к чему клонит Эвелин. Такие приглашения не принимают за чистую монету. Лен либо этого не знает, либо сердце её замерло, и ему плевать. А что насчёт вечеринки, Джон? Теперь они должны остаться. Он испортит мою вечеринку. Не испортит. Испортит. Он руку Мосы терпеливо повторила Джон, и работуту папы. Эвелин посмотрела ей в глаза. Но приехал ради тебя. Джон покраснела. Можешь не сомневаться, он смотрит на тебя всё время. Ты его поцеловала, помнишь? Он Джон отвернулся от окна и принялась выравнивать ракушки на полке, глядя на них невидимыми глазами. Он думает, это что-то значило, заключила Эвелин. Джон посмотрела в окно. Дики держал мяч в руке и указывал на противоположный конец лужайки. Элен кивнул и побежал к тому месту, на перегонки с взмывшим в воздух мячом. Потом подпрыгнул, поймал мяч и прижал к груди, обняв обеими руками. Как ей хотелось ощутиться в этих объятиях. Она вздрогнула и отвела взгляд. "Как это похоже на Моса", с негодованием воскликнула Эвелин. "Никогда ни о чём не думает". Что именно? В дверях появилась Кити с корзиной для цветов в руках. "Где эти друзья?" недовольно сказала Эвелин. "Вот где они будут спать?" Китти замерла, потом долго смотрела на младшую дочь. "Онас, медленно произнесла она, никогда не говорили и никогда не скажут, что мы поставили кого-то в неловкое положение или отказали в гостеприимстве". Китти подтянула корзинку к бедру и повернулась к выходу. "И вряд ли мы знал, что они приедут сегодня", прибавила она уже с порога дома. представить себе не могу, что это на них нашло, отправиться сюда в такой туман. А вот я точно знаю, что на них нашло, сказала Эвелин и посмотрела на Джон. Ланч накрыли на пристани, чтобы поймать лёгкий ветерок с моря. Туман немного поредел, но влажный воздух всё ещё висел плотной пеленой, скрывая Нерос и материк. Они ели сэндвичи и запивали лимонадом. Компания разбрелась по причалу и напоминала опавший цвет калепистки. Из тумана словно призрак появился Фенноуэлт. Его белая рубашка поднималась и опускалась, когда он работал вёслами. Прис и Сара Прат пошли в дом, чтобы вздремнуть. Роджер и Огден в лодочном сарае наполняли лампы керосином, готовясь к вечеринке. Дел ещё было много, но Китти наслаждалась этим коротким отдыхом после ланча. Остальные разбились на группы. Эвелин и Дик в дальнем конце причала Рядом с ними Джон, Селена Леви и Раджим Поллингом. Мэрч прислонился к поручням, спиной к воде. Мосс сидел рядом с матерью, подтянув коленник к подбородку и закрыв глаза. Начался отлив, и пристань медленно покачалась в такт волнам, отступающим в море. Лен Леви топтался на месте около Джона. Китти видела, что он не знает, куда девать руки. Он сунул их в карманы куртки, но они постоянно вылезали оттуда. довольно привлекательный, хотя Джон, похоже, этого не замечала. Мыслями она была где-то далеко. "И хорошо", подумала Кити. Её не очаровала вся эта энергия. С верхушки дерева в бухте взлетела скопа, и её крылья были похожи на туго натянутый парус. Взгляд Редже Полинга проследил за птицей, затем скользнул по компании, ненадолго задержавшись на Дики, который что-то показывал Эвелин. Кити почувствовала в нём петливый аналитический ум, который не переставал сортировать и классифицировать даже при взгляде на тёмно-синий рукав шетландского свитера Дики. Ей было интересно, что она обо всём этом думает и узнает ли она об этом когда-нибудь. И сам факт, голый факт, что чернокожий стоит здесь, слушает беседу, что-то говорит сам, одновременно пугал и успокаивал её. Так это выглядело. И не более того. Мистер Поллинг, окликнула его Китти. Идите к нам, присоединяйтесь к разговору. Рэдж повернулся. Она похлопала ладонью по скамье рядом с собой. "Мос говорит в знакомые слоулы", сказала Китти Рэджу. "Как вы познакомились? Возможно, его мать работала у Лоуэллов", подумала она. "Рэдж закончил Гарвард, Лоуэлл Хаус, мама", объяснил Мос, не отрывая глаз. "Ну тогда всё понятно", ничуть не смутившись, сказала Китти. "Должно быть один из проектов Джолли Лоуэлл". Что вы там изучали? Английскую литературу, ответил Рэтч. Китти улыбнулась ему. Ей нравилось, как он неподвижно сидит рядом, как наклоняется к ней, слушая её. Ей нравился этот аккуратный человек. Погода скоро наладится, объявил Огден, выходя из лодочного сарая с двумя фонарями в руках. За ним шёл Роджер Прат. Китти повернулась в ту сторону, куда указывала его рука. В дальнем конце пролива плотная пелена тумана раздвинулась, открывая невозможное яркое голубое небо и кусок освещённого солнцем винил-хэвена. "Похоже на то", улыбнулась она. "Дикенс или Тролоп?" спросил Роджер Прат Реджа. "Прошу прощения, вы изучали английскую литературу? Кого вы предпочитаете?" повторил Прат, но уже медленнее. "Дикенса или Тролопа?" Радж повернулся и внимательно посмотрел на него. "Энтони Тролоп", подсказал Роджер. Да, я знаю, кто такой тролль, улыбнулся Рэтч. А я всем задаю этот вопрос. Роджер поставил керосиновую лампу на стол рядом с Китти. А в чём разница, спросил Рэтч? То есть, в чём разница между ними? На лице пожилого мужчины промелькнуло что-то вроде беспокойства. Разница? переспросил он. Огромная. Одного волнуют системы, другого люди. В конечном итоге все писатели делятся на эти две группы. "Разве?" спросил Рэтч. Мусс ухмыльнулся. "Рэтч, писатель, объяснил он, открывая глаза. В данный момент литературный редактор, уточнил Рэтч. но последние 3 года был внештатным корреспондентом в Европе. И как, по вашему мнению, сработали деньги, выделенные в рамках плана Маршалла?" Огден вынесно причал ещё три лампы и поставил их вдоль поручней через равные промежутки. "В Германии или в Италии?" "В Германии," Рэч принялся описывать благополучие, которое он наблюдал в течение нескольких последних лет, а Огден слушал, явно довольный. Именно об этом я говорил, и это видел маршал в 46. -м. Деньги, люди, технологии спасли Европу. Выраставляете хороших людей, а хорошие люди это хороший бизнес, вне зависимости от того, откуда они пришли. Это сработало в Европе, и это работает здесь. Хорошие люди, хорошие идеи. деньги на их внедрение. Согласен, кивнул Роджер Прат. В таком случае, почему не было плана маршала для негров? тихо спросил Рэддж. Мосс выпрямился и посмотрел на Рэдджа. Для негров, Огден сложил руки на груди. Он был явно озадачен. Негры и американцы, а не разоренное войной государство. Здесь не нужно никаких специальных мер. Это было бы унизительно. Америка развивается, и негры вместе со всеми пожинают плоды этого развития. А разве негры не пострадали от войны? Разве мы не разоренная войной страна? Роджер Прат был шокирован. Мне кажется, война всем нам пошла на пользу. Конечно, поправил себя он. Я не говорю о тех несчастных, кто потерял близких, но в целом конец сороковых это сплошное развитие. Думаю, Рэтч говорит о гражданской войне, поспешно вставил Мос. Ты ведь работаешь над какой-то теорией, да? Что-то для Вильхельмсвайс? Название журнала ничего не говорило старшему поколению, но опасность миновала. Мос поймал стрелу, удержал и направил в сторону от цели. Между ним и Рэтчем словно протянулась невидимая нить. Совершенно верно, бесстрастно сказал Рэтч и улыбнулся Мосу, словно говоря: "Видишь? Всё то же самое". Но Огден покачал головой, всё ещё под впечатлением от рассказа Реджа о Европе. Это способ обеспечить мир. Деньги? Редж покачал головой. Одних денег недостаточно. Действия могут быть правильными и неправильными, возразил Огден. Французские индикитаив в конечном итоге это докажут. Вот увидишь, брат. Там всё гораздо сложнее. Роджер покачал головой. Нужна конечная цель. необходимо дать людям инструменты, чтобы они чего-то добились. Кстати, Леви, огласите те цифры, о которых вы мне говорили. Какие именно, сэр? О том, как мы упускаем, Огден посмотрел на Роджера. Рынок. Ленвин у руки из карманов и выпрямился. Ради бога, Огден, запротестовала Кити. Сегодня суббота. Расскажите Дики, сказал Огден, жестом подзывая Дики. Что вы говорили у меня в кабинете насчёт развития? Развитие? Дики протиснулся через калитку. Лен считает, что мы могли бы немного расширить свою деятельность, консультировать относительно инвестиций не только компании, но и их работников. Лен кивнул Дики. Распространив деятельность Милтон Хиггинсон на остальную страну, вы выйдете далеко за пределы Уолл-стрит. Покажете, что финансовый центр не обязательно должен находиться в одном месте, и выгоду получат все. Роджер Прат с сомнением покачал головой. Уолл-стрит это Уолл-стрит, потому что там заправляют люди, разбирающиеся в бизнесе. Точно так же, как в Вашингтоне заправляют те, кто разбирается в государственном управлении. Например, меня послали во Вьетнам, потому что я знаю, что мне нужно. Но врача и учит, на, на юристав тоже. Совершенно верно, сэр. Леви чуть не смутился. Но плотник может инвестировать в корпорацию. Плотник может взять финансовую власть в свои руки. И если открыть отделение по всей стране, Милтон Хиггинсон не прогадает. Хорошо горит, подумала Кити, глядя на пролив за его спиной. Последовательный и напористый, она нахмурилась, наблюдая, как молодой мужчина склоняется к Огдену словно заговорщик, словно посвящённый, словно он считает, что может быть в чём-то равным Огдену. "Видишь, брат?" одобрительно сказал Огден. Дики переводил взгляд с Ленны на Огдена. Ты предлагаешь, чтобы Милтон Хиггинсон вышел в публичную сферу? Нет, мягко возразил Лен. Просто стремлюсь к расширению там, где мы уже присутствуем. При слове мы на лице Дики появилось упрямое выражение. Думаю, мы находимся там, где нужно, в центре Нью-Йорка. Многие люди не считают Нью-Йорк единственным центром власти в стране, заметил Лен. И они ошибаются, самодовольно сказал Роджер Прад, вставая. Центры власти всегда были здесь. Верно, согласился Лен, но центры перемещаются и всегда перемещались, причём раньше, чем люди это осознают. Например, он повернулся к Креджо. Расскажи им то, что рассказывал мне о Горикупере в Париже. В Париже, дикий присвистнул. Сцена в салоне, Лен кивнул. Реша кинул взглядом всю компанию. Французы просто безумятки, но сказал он. Американского кино и особенно Вестернов. Мне кажется, кинотеатры там на каждом углу. Прошлой осенью я увидел, что в крошечном зале рядом с Рю де Ривали показывают ровно в полдень с Гари Купером и пошёл посмотреть. Зал был битком набит французами. Наверное, я был единственным американцем и уж точно единственным негром. Он второй раз употребляет это слово, отметил Мосс, привлекает к себе внимание таким способом, как удар колокола, который нельзя не услышать. как постукивание пальцем по черепу. Мусу показалось, что Рэтч забавляется, словно он отбросил осторожность и решил подразнить их. В фильме продолжал Рэтч: "Гэри Купер заходит в салон, швыряет шляпу на стол, ударяет кулаком по стойке бара и кричит: "Виски на три пальца". Так-так, Огдену хмыкнулса. Рэтч улыбнулся, отразив ещё не выпущенную стрелу. Но в Париже Гэри Купер заходит в салон, ударяет кулаком и просит Стакан дюбана, пожалуйста. На пристоне повисла короткая пауза, затем все расхохотались. Видите, такая реакция вадушвила Лена. Совсем скоро там будет ковбой, а французы не знают, как его переводить. Но ред же вовсе не об этом, воскликнул Дики, не обращая внимания на Лену. Он увидел Реджа в новом свете. Парень говорит по-французски. Мос смеялся вместе со всеми, но не отрывал взгляда от лица Реджа. Приближается перелом, поворотный пункт, но ещё не кульминация, не вершина песни, а поворот, когда ты понимаешь, что басовая партия была здесь всегда, незаметная, но вездесущая. Внезапно ты осознаёшь, что неизменная, глубокая, настойчивая нота это связка, что бас это волна. Им спонюл, что этой нотой был редж. Он был основой, постоянным ритмом. Когда редж в центре Когда он рассказывает свои истории на пристани, не понял Мосс. Они все могут слушать, могут представлять себя хорошими людьми. Они могут верить в мечту о себе, в мечту о стране. Почему бы и нет? Они стоят здесь все вместе, дружеская атмосфера, общий смех. Но Мосс слышал другую мелодию. Глядя на них, Рэтш отвечал и спрашивал, присоединяя одну басовую ноту к другой, тревожную, и предвещавшую бурю. Несмотря на то, что эта нота поддерживала мелодию, люди на пристани вели себя безупречно перед ним и ради него. И ноты, которые исполнял Рэтч, демонстрировали фальшь этой дружбы, её притворство. Наблюдая за ним, Мосс впервые понял, как всё это должно выглядеть в глазах Рэтча. Мосс видел белое, Рэтч чёрное. Мечта о себе всего лишь мечта. Рэтч был колоколом и трещиной в колоколе. постоянной ноты, которая звучала глубоко в мозгу, не умолкая. Вот оно, понял Мосс. Медленный ритм расы, слышимый, неслышимый и снова слышимый. Всегда здесь, неумолкающий. Вот она, песня Мосса для Америки. Пульс у него участился. Он знал, что прав. Речь это основа. Мосс встал, слушая звучащие в голове ноты, понимая, как выразить в музыке то, что он видел здесь, на пристани. Это и есть ядро мелодии. Оно всегда было тут. Без него не может быть американской песни. Рэддж был басом. Рэддж был колоколом. Мос. Мне нужно это записать, мама. Он обращался к Китти, но смотрел на Рэдджа, лицо которого, обращённое к нему, расплывалось в кривой заразительной улыбке. Ты колокол, приятель. Это точно. Размечтался. Рэддж с улыбкой посмотрел на него. Мос хмыкнул и отвернулся. Не пропадай, Мос, крикнула Китти ему вслед. Папе скоро понадобится твоя помощь с ямами для костра. Конечно, кивнул Мос, не слушая её, и поспешил к лодочному сараю. Я быстро. Его шаги удалились, а затем их заглушила трава на лужайке. Он ни за что не бросит музыку, поняла Китти, когда Мос исчез в тумане. Он будет работать Ogden, но сердце его будет с музыкой, не с работой. Внезапно её охватил страх. Джон. Голос Китти звучал резко. Джон, эти тарелки нужно вымыть. Где Эвелин? Джон встала со скамьи и принялась собирать тарелки. Поможете мне? спросила она Лена, не оборачиваясь. Лена отодвинулся от перил и взял большую плетёную корзину, куда Джон опустила стопку тарелок. Они не смотрели друг на друга. Китти наблюдала за ними. Вот оно что. Старый как мир трюк. Парень работает на Огдена, но хочет Джон. Так, подумала она. Ну-ну. Рядом с ней Реч наклонился и закурил, а затем, выдохнув дым, проводил глазами Лена, который вслед за Джон скрылся в лодочном сарае. Джон прошлась сквозь сарай и не задерживаясь, зашагала вверх по лужайке, остановившись только у самого дома, где Лен догнал её и поставил корзину на землю. Они покинули компанию на причале. но не спрятались от посторонних глаз. Все могли видеть их, стоящих рядом на лужайке. Она замерла неподвижно, не поднимая на него взгляда, и он понимал, что это лишь подчёркивало их связь. Он сам был не в силах смотреть ей в глаза. Вот значит, как это будет. Она что он рассчитывал, что придёт сюда и спросит её отца своего босса о его действиях в прошлом или о его предполагаемых действиях, что он сможет умыкнуть девушку из замка Вот она стоит рядом, и совершенно очевидно, что замок её дом. Туман слегка приподнялся, и на противоположном берегу пролива стала видна линия причалов. По воде скользил парус, направляясь в сторону мыса. Три головы в лодке были повёрнуты к ветру. Ленс скрестил руки на груди. Одинокая чайка прочертила небо перед ними и исчезла за тёмной бухромой елей в бухте на другом конце лужайки. Ни ветерка. И замбары на вершине холма Доносились звуки пианино. Ты сводишь меня с ума, тихо сказал он. А потом Джон наконец повернулась и посмотрела на него, и он увидел, что она дрожит. Это снова была его девушка. Улыбка заменяла её ладонь в его руке. Всечтой дверь открылась не сразу, но в конце концов поддалась, и Джон вошла, придержав дверь для Лена. Она быстро шагала по коридору, кухне в глубине дома, через маленькие комнаты с неудобной мебелью. Гостинная, пояснила Джон на ходу. Столовая и кладовка. Вот. Она взяла с подоконника фонарик и протянула ему, положив в карман. Обычно не думаешь, что он понадобится, а потом вдруг становится темно, хоть глаз выколи. Хорошо, сказал он и прошёл за ней через кладовку на кухню. Где тощее, как скелет женщина повернулась к нему от раковины, рядом с которой лежала гора почищенной картошки. Не обращая внимания на Лена, она хмуро посмотрела на Джон. Я думала, эти девочки идут мне помогать. Скоро придут Джесси, пообещала Джон. Мама сказала, они будут здесь около 4. Это мистер Леви. Тогда могут вообще не приходить, проворчала Джесси. Лен послушно поставил корзину рядом с ней. К тому времени всё уже будет сделано. Поманив Лена, Джон прошла через кладовку и столовую и вернулась в переднюю, где остановилась, повернулась к нему и, вскрикнув, упала в его объятия. И мир Жарке зелёный летний мир снаружи исчез в пещере его груди. Она закрыла глаза, и он поцеловал её. Через какое-то время она отстранилась и посмотрела на него. У тебя на лице написано. Он улыбался. Джон медленно выдохнула. Что? Он посмотрел на неё. Джон покраснела. Это хорошо, тихо продолжил он. Нет. Очень хорошо. Такая девушка, как я, не должна давать себя прочесть, лукаво заметила она. Что это означает? понимаешь, прошептала она. Нельзя показывать миру свои чувства. Неприлично? Да, неприлично. Она снова прильнула к нему. Знаешь, ты нравишься моему отцу. Он задаёт вопросы, на которые ты можешь ответить, на которые ты ответишь. И он хочет услышать твой ответ. Я видела, что он слушает даже когда ты говоришь с кем-то другим. Ленкину. А твоя мать? Она замялась и посмотрела на него. Ты должен быть осторожен. Осторожен, как это? Больше помалкивать? Я слишком многословен? Не удержался он. Это нечестно. Она сдвинула брови. На самом деле, да. А ты спросил он. Слабая улыбка тронула её губы. Я точно такая же. Он наклонился и поцеловал её. Почему ты приехала, Лен? Мос пригласил. Собственно, пригласил Редже. Ей было жарко. Нет. Она посмотрела ему в глаза. Скажи мне, тут что-то другое, правда? Я тебя знаю. Ты что-то задумал. Кажется, он хорош, послышался голос мистера Прата из открытого окна в полутора метрах от них. И я рад, что он у меня есть, ответил Локдан. Они стояли у самого дома. Не сомневаюсь, сказал Прат. Он принесёт тебе кучу денег. Роджер, запротестовала Сара. В умении делать деньги нет ничего плохого, и Огден поступил правильно, что взял его. Джон посмотрела на Лена. Он замер, внимательно слушая. Да тех пор пока соблюдается приличие, прибавил Роджер. Она хотела взять Лену за руку, но боялась, что он оттолкнёт её. Это неважно, тихо сказал он. Джон вздрогнула. Важна только ты, прошептал он под стуксечты двери. Ох, Китти в удивлении остановилась на пороге передней. Джон, словно продолжая начатое движение, потянулась за гостевой книгой, которая лежала перед ней на столике. "Я хотела, чтобы мистер Леви оставил запись, мама". Она с улыбкой повернулась к матери. "А то мы забудем". "Хорошая идея", без промедления ответила Китти. "Вы не видели Мосса? В амбаре смотрела?" Мать кивнула и пошла дальше. "Ты нужна мне на кухне", сказала она, не оборачиваясь. Уже иду, мама, пообещала Джон и раскрыла книгу. Распишись, прошептала она. Между страницами лежала ручка. Лен молча взял её. Может, и за Редже тоже? Расписываться за другого? Она покачала головой, считается плохой приметой. Лен склонился над книгой, и она на мгновение прижала ладонь к его спине. Он выпрямился. Сердце учащённо билось, её прикосновение было как удар током. Через окно Лен видел мистера Милтона, который что-то делал в лодочном сарае на противоположном конце лужайки. Больше ждать нельзя. Ему нужно знать. Лен. "Джон!" крикнула Китти из кухни. Лен. Голос Джона был едва слышен. "Мне нужно кое-что спросить у твоего отца", сказал он. Джон кивнула. Лицо у неё было встревоженным. "Иду, мама", ответила она.